Солнечный свет вновь вернулся на землю, пролившись сквозь темные облака, которые стали реже и вскоре улетучились. Джейсон стоял на тротуаре, глядя на Ситруэн в ста ярдах от него. Ему еще было очень трудно смотреть. Почему? Туман все еще стоял в его глазах. Ему было жарко и холодно одновременно. Нет, холодно. Наконец он вспомнил. «Где он и что собирался сделать?» «Я отойду на несколько минут», — сказал он водителю, прижимаясь к стеклу. «Стойте здесь». «Как вам годно, мсье». Джейсон застегнул полупальто, надвинул пониже шляпу и надел очки в черепаховой оправе. Затем он прошел несколько шагов по направлению к киоску, торгующему религиозными предметами, и резко свернул в сторону, чтобы встать в очередь к киоску вслед за матерью с сыном. Отсюда ему был отлично виден Citroën. Такси, заказанное в парке Монсю, уже уехало, отосланное мадам Вилье. Это было весьма странное решение, так как поймать тут такси было почти невозможно. Тремя минутами позже причина этого прояснилась и насторожила. Жена Вилье быстро вышла из церкви. Ее высокая стройная фигурка привлекала всеобщее внимание. Подойдя к Ситруэну, она поговорила о чем-то с мужчинами и открыла дверь. Сумка. Белая сумка. Жена Вилье держала в руке сумку, которая недавно принадлежала Жакелине Лавьер. Сев в машину на заднее сиденье, она быстро захлопнула дверь. Автомобиль сразу же отъехал, так как стоял с невыключенным мотором. По мере того, как он отъезжал, блестящая спица антенны стала укорачиваться, возвращаясь на прежнее место. «А где же Жакелина Лавьер? Почему она отдала свою сумочку мадам Вилье?» Борн начал было двигаться, но замер, подчиняясь инстинкту самосохранения. «Ловушка?» «Если за Лавьер следили, то все, кто пытался бы за ней проследить со стороны, — также попали бы в круг наблюдения. Борн оглядел улицу, изучая прохожих, автомобили, водителей и пассажиров, которые могли бы чем-то выделяться в этом своеобразном месте точно так же, как по словам генерала, выделялась та пара из серого ситруэна в парке Монсю. Но ничего подозрительного не было. Скорее всего, что тут не было для него никакой ловушки. Он отошёл от киоска и направился в церковь, и почти сразу же замер на месте, так как ноги его приросли к тротуару. Из церкви выходил священник в обычном черном костюме и в черной шляпе, которая частично прикрывала его лицо. Он видел его раньше, не в том далеком прошлом, а совсем недавно. Возможно, что это были недели, дни или даже часы тому назад. Что это было? Где? Он знал его. Он узнавал его по походке, по манере держать голову, по широким плечам, которые двигались в такт с его ногами. Это был человек с пистолетом. Но где это было? Цюрих? Корилон Дюлак? Горизонт Квей? Человек в темном пальто, Робер Дюкон, мог ли он там быть. Борн не знал, кто это, но он знал, что видел его раньше и не как священника, а как человека с оружием. Убийца в темной пасторской одежде дошел до конца дорожки и повернул направо. Его физиономию на миг осветило солнце. Джейсон нахмурился. Кожа лица была темноватой. Это было не от загара, а от рождения. Кожа жителей Латинской Америки, оттенок, который был менее жестким, смягченный многими поколениями с тех пор, когда их предки жили в районе Средиземного моря. Предки, которые приплыли туда по земному шару через моря и океаны. Борн находился в шоке от собственного открытия. Он смотрел на человека, которого звали Ильич Рамирес Санчес. Найди Карлоса и поймай его. Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Джейсон расстегнул пальто и нащупал за поясом пистолет. Потом он начал быстро пробираться вдоль тротуара, расталкивая спины и плечи продавцов, стоящих с обеих сторон тротуара и обходя нищего, копающегося в куче мусора. Нищий. Рука нищего нырнула в карман. Борн успел вовремя заметить ствол пистолета, возникшего из-под рваного пальто, от которого отразились солнечные лучи. Джейсон бросился в сторону проезжей части улицы, где стояли автомобили, пытаясь укрыться за одним из них. Несколько пуль просвистели от него в опасной близости, вызывая крики и толкотню прохожих. Борн пригнулся и кинулся между машинами на другую сторону улицы, но нищий уже исчез. Этот старик с остальными глазами смешался с толпой, как будто его никогда и не было. Джейсон развернулся еще раз, сметая все на своем пути, стараясь понять, куда направился убийца. Наконец он остановился, почти не дыша, стараясь приостановить нарастающую боль и раздражение. «Где он?» Где Карлос?